Глава тридцать первая. Ангелина. Думаешь, в этом году не получится съездить на море? – спросил Никита, отложил карандаши и альбом в сторону. Я отвлеклась от чтения книги и посмотрела на мальчика. Нет, вряд ли. Курс терапии рассчитан как минимум на двенадцать месяцев. Когда анализы немножко придут в норму, будем выходить на улицу. Потом вернемся ненадолго домой. Домой. Грустно протянул он и шумно вздохнул. Поскорее бы так хочу в свою комнату и кровать. Мне уже надоело здесь. В глазах мальчика заблестели слёзы. Я подошла к нему, присела рядом и обняла. Когда мне в 10 лет вырезали аппендицит, это были самые худшие воспоминания в моей жизни. Я понимаю, что ты чувствуешь, но всё не так уж и плохо, Ник. Рядом я и папа. А у меня мама тогда работала, и ей даже больничный на работе не выдали. Знакомая бабушка-санитарка приглядывала за мной, а я плакала ночами и хотела домой. Это действительно были самые худшие дни в моей жизни, которые я до сих пор вспоминала со дрожанием в сердце. У меня долго не заживал шов, а на третьи сутки поднялась высокая температура. Домой меня выписали только через месяц. С тех пор я не любила больницы и панически боялась в них попадать. Чувство такое, что меня закрыли в бункере, и я теперь проведу в этой палате остаток жизни. Недовольно отозвался Никита. Моя история его не впечатлила, но я рассказала ее не за тем, чтобы он меня пожалел или по сочувствовал. Я подняла руку и взглянула на часы. Андрей должен был вернуться из Питера еще час назад. Место одного дня его командировка растянулась на 3. А меня сегодня ждали в центре репродукции, где наблюдалась его жена. Это была пока всего лишь консультация. Я хотела задать интересующие меня вопросы врачу и пройти полное обследование. Я много думала над словами Андрея и была бы не проще с кем-нибудь поговорить и посоветоваться. Но с кем? Мама бы меня не поняла. близких подруг, чтобы делиться такими подробностями своей личной жизни, у меня не было. Можно было позвонить Кириллу, и он бы обозвал меня подстилкой и дурой, сказал бы, что это худшее решение в моей жизни. Только его мнение уже вряд ли имело для меня хоть какое-то значение. И по сознательно, я уже всё для себя решила. К тому же я мечтала купить маме квартиру в городе и забрать её из деревни. Она с каждым годом не молодела. Но дело было не в деньгах, а в том, что предложение Андрея вызвало отклик внутри. Ты такая задумчивая эти дни. Что-то случилось? спросил Ник. Нет, ничего не случилось, тихо отозвалась я. Все эти дни я только и делала, что думала над словами Андрея. Мне даже ночами снилось, как я рожаю этого ребёнка. Но столько сомнений, эти залы меня изнутри глядев на Ника внимательным взглядом, я вдруг поняла, что хочу ему всё рассказать и узнать его отношение к тому, что могла бы родить ему брата или сестру. Помнишь, вчера на обходе ты спросил, когда тебя отпустят домой? А врач сказал, что после того, как тебе найдут донора и проведут операцию. "Да, помню", кивнул он. Игорь Аркадьевич сказал, что доноры будут искать в каких-то базах И если всё пройдёт хорошо, то я снова стану здоровым мальчиком. Так вот, выдохнула я. Твой папа предложил мне родить такого донора для тебя. Как это? удивился он. Ещё один ребёнок? Или я передумал умирать, понятно? Вы рано списываете меня со счетов. нахмурился Ник и отбросил карандаш в сторону. Нет, я погладила его по голове и ласково улыбнулась. Это будет твой родной братик или сестрёнка. Твои родители мечтали об ещё одном мальчике или девочке. Да, твоя мама умерла, но её клетки сейчас хранятся в специальных условиях. Доктор может провести операцию и посадить мне клеточки твоих родителей, чтобы получился крохотный малыш. Почему они хранятся? Мама знала, что умрёт, и сохранила их. Ух. Ну, может быть, я зря затеяла весь этот разговор. Но с другой стороны, рано или поздно Нику всё это пришлось бы объяснять. Нет, конечно, она не знала, что умрёт. Эти клеточки женщины иногда отдают на хранение в специальное учреждение на какой-то срок. Это может быть и 5, и 10 лет, всегда по-разному. Мне было тяжело подбирать нужные слова и говорить Нику понятные вещи, чтобы он не воспринял всё в штыки. Андрею, конечно, не понравится, что я ему это рассказала. но пусть лучше Никита знает о наших намерениях сразу, чем постфактум. К тому же я надеялась, что мальчик воспримет эту информацию хорошо, если правильно ее преподнести. И он не понимающе на меня посмотрел. Мне проведут операцию, посадят эти самые клетки твоих родителей, и я смогу родить твоего родного братьика или сестричку, а он или она потом станет для тебя донором. Повисло долгое молчание. С лица мальчика не сходило озадаченное выражение. А ты что? Согласилась? спросил он наконец. Пока еще не дала окончательного ответа. Андрей не придет в восторг, что я говорила с тобой на эту тему и спрашивала твое мнение на этот счет. Только я считаю, что ты должен знать и понимать, что это в первую очередь делается, чтобы ты обрел шанс. снова стать здоровым мальчиком. А не потому, что папа вдруг решил подготовить тебе замену, а ты умрёшь. Андрей, как и любой любящий родитель, не замечал, что главная причина разлада в его отношениях с сыном заключалась в том, что он считал Никиту глупым и несмошлённым ребёнком. А мне казалось, что он иной раз понимал даже больше, чем взрослый человек. Я не знаю, Лина, Но внутри я не чувствую ничего неприятного, когда думаю о том, что ты будешь рядом с папой. Ты ведь с ним не ради денег. Я покачала головой. Так он сам тебя попросил об этом, или это предложил вам мой врач? Наверное, предложил врач. А твой папа попросил меня об этом. Да. Это будет только ваш малыш. Ко мне он не будет иметь никакого отношения. Потому я немного в смятении. Я ведь привыжусь к нему и полюблю его, Ник ухмыльнулся. Лишь бы не сильнее, чем меня. А в целом я не против. Я так хочу домой. Я устал тут находиться. А если ты боишься, что папа тебя бросит, то это вряд ли. Он серьёзный и надёжный человек. Эльвира это давно уже поняла и потому держалась за него столько времени, и делая вид, что любит меня. Но на самом деле она никого не любит. Она холодная и какая-то неживая. Вечно о чём-то говорит, что-то делает, а мыслями далеко-далеко. Ей никогда не было до меня дела, и она бы точно не стала спрашивать моего мнения, а сделала так, как было удобно только ей. То есть, не рожала, сдела я выводы из его слов. Казалось бы, после этого разговора с Никитой У меня должны были отпасть все сомнения относительно моего ответа Андрею, но я начала сомневаться еще больше. Если Альвира так рассчитывала на него, то в покое мужчину не оставит. А с ее стороны, имея ребенка от Андрея, прав на мужчину у нее было куда больше моего. Будь я хоть четырежды ласковее и нежнее, чем она. Ладно, папе пока ничего не говори. Он нас по голове не погладит за такие разговоры. Предупредила я Ника, а он кивнул и снова взял карандаш в руке. Не скажу, но он бы точно не спрашивал у меня совета. А я изначально считала, что спросить мнение Ника было правильным, хотя бы поставить мальчика в известность до того, когда у меня живот начал висеть на нос. Он сейчас переживает за тебя, к тому же у него какие-то проблемы на работе, но все потихоньку образуется и будет хорошо. Вот увидишь. Это я уже слышал, грустно отозвался он. Почитай слух, а? поднял глаза и кивнул на книжку в моих руках. Через час я уже выходила из стен клиники и направлялась на парковку. Я надеялась увидеть Андрея, но вместо него меня ждал Павел. Рейс задержали. Он приедет сразу в центр. Я кивнула и забралась на заднее сиденье. За этот месяц вокруг меня столько всего изменилось. Я сама изменилась. И если раньше легко относилась к жизни, то теперь, прежде чем сделать шаг, внимательно смотрела по сторонам и боялась оступиться и упасть. Но несмотря на этот страх, подсознательно уже решилась пройти полное обследование в центре и провести процедуру эко.